Я даже не снял шлем. И так понятно, что произошло. Экраны шлема заполнены расплывчатой, мутной, грубой картинкой. 16 цветов не в силах передать многокрасочный мир диптауна адекватно. Но хотя в глубине я видел куда лучше, чем сейчас. Подсознание отчаянно фильтровало Помехи, додумывало воображение. Дип, вот! То ты, не то кричу, не то рычу я, карикатурная фигура разводит с руками. Ты все понял? Нет, думай. Выстрел беззвучный. Звуки умерли насовсем. Теперь я не только полуослепший, а еще оглохший. Целая полка тере реагирует само собой вспышкой огня. Барс исчезает, превращается в огненный вихрь при самом моём прикосновении смерть. Вот только я не знаю, к кому прикасаться. Ничего не вижу, ничего не слышу. Рвусь по коридору, раскидываю руки. Кто бы ни стрелял в меня, он уже ушёл, выполнив то, что хотел сделать, ушёл. Я стою посреди коридора, сотканный из огня, могучий и абсолютно беспомощный фигура. Глубина, глубина, я не твой. На экране теперь была полная неразбериха. Что-то малиново-жёлто-алое, ещё в наушниках полная тишина. Хорошо меня свалили, как честно. Вначале выбили зрение, когда не понял, выбили ещё и слух. Я дотянулся до системного блока и нажал reset. Машина недовольно пискнула, уходя в перезагрузку. Поставив шлем на край стола, я повернулся и поглядел на часы. Только половина первого, за дверью спальни темнота, значит, и уже спит. Экран выкинул положенные строчки биоса, голубой фон с облачками, потом рабочий стол. Секунду я думал. Потом достал с самого низа стойку DVD-диск, вставил в дисковод и снова перезагрузил компьютер. Вначале все как обычно, только на голубом небе нет облаков, а иконки на рабочем столе прозрачны едва заметны иначе они закрывали бы лицо здравствуй вика сказал я доброго времени суток Леонид лицо на экране нахмурилось нарисованной Вики доступно немного эмоций радость грусть любопытство сомнение всё чисто и просто всё не так как в жизни Значительные изменения аппаратной базы с момента последнего включения. Начинать адаптацию? Да, подтвердил я. Честно говоря, я не знаю, может ли Вика, мой индивидуальный пользовательский интерфейс, встроиться в Windows Home новой версии. На бета-версии я её пробовал. Но это был почти год назад. Вика на экране терпеливо ждала. Я встал, Отключил разъемы, прошел в ванную, сунул голову под холодную воду. Опьянений уже не было, лишь ныло в животе и пересохло во рту. Кто меня подкараулил? И главное, зачем? Безобидный обитатель Диптауна, грузчик в компании H.L.D. Кому я нужен? Значит, нужен не я. Нужен дайвер Леонид Путин. тоже чушь. Дайвера больше нет, доказано. И вдруг я поймал себя на том, что улыбаюсь. Неважно, от кого получаешь подтверждение собственной ценность, от друзей или врагов, главное, что оно есть. Так, наверное, и может улыбаться списанный в запас по болезни солдат, получая повестку. А радоваться-то вроде бы нечему. Ничего хорошего клочок бумаги не предвещает. И все-таки я не мертв, прошептал я отражению в зеркале. Черт возьми, а я ведь не мертв. Отражение шевельнуло губами, беззвучно повторяя слова. Как завороженный, я провел ладонью по холодному стеклу, дурацкая улыбка на все лицо. Пускай. Я взял старенький бритвенный станок, выдал в ладонь пены из баллончика, начал бриться, медленно, аккуратно пристнул на лицо одеколоном, постоял ещё, стараясь придать лицу серьёзность. Нет, ну чему я радуюсь? Потому что меня отделали как щенка. Кому же я наступил на хвост? спросил я отражение. А? Как ты думаешь?